Вы не ответили мне, Джулиан, кто же все-таки обучил вас кулинарному искусству? Джон из Дейнсберри. Он был настоящим кудесником как в обращении с лошадьми, так и в приготовлении разных вкусных вещей. Меня, тогда еще совсем мальчишку, Джон за что-то очень любил и обучил всему, что сам умел в том числе готовить кроличье жаркое. Даниэль с пониманием кивнула головой, соскабливая остатки жаркова с дна глиняной чашки. О том, где удалось раздобыть эти чашки, котелок и всякую прочую кухонную утварь, она не стала расспрашивать. Покончив, наконец, с трапезой и опрокинувшись на спину, Графиня Линтон с блаженным ощущением сытости разлеглась на моховом ковре, а ее друзья незаметно переглянулись и удовлетворенно кивнули друг к другу. А как семья? Спросила Даниэль. Они сумели хоть чуть-чуть отдохнуть. Графиня очень здравомыслящая женщина. — приглушенным голосом ответил Тони. — Она, конечно, волнуется за своего мужа, но главное для нее — дети. И Тони чуть заметно кивнул в сторону мадам де Вир, своих крошек. Даниэль промолчала. Она тоже очень боялась за жизнь супруга, но покинула своего ребенка. Их ребенка. Конечно, ее сыну не угрожала физическая расправа, однако она пошла на риск сделать его сиротой. А что еще ей оставалось делать в сложившейся ситуации? В отличие от графини де Вир: Даниэль не ощущала себя только матерью. Даже если семена материнства были посеяны в ее душе от рождения, Их не поливали, не растили, о них не заботились. Сейчас она размышляла об этом и о своем будущем, об опасностях, которым себя подвергала, и старалась подавить растущий в душе панический страх при мысли о том, как ее последние поступки могут отразиться на судьбе сына и мужа. Глава двадцать первая. «Успокойся, Ники, твоя мама скоро вернется». Даниэль стояла на пристани в мэр рядом с мадам Марч, держа на руках сына. Еще один шаг, и она очутится на палубе девушки из мечты, готовой ко второму плаванию к неприятельским берегам. Да, теперь Даниэль де сан варен ступит на землю своей родины как враг и шпион и будет бороться против нового режима, оказавшегося такой же тиранией, как и власть короля Людовика XVI. Даниэль одинаково плохо относилась как к бывшей, так и нынешней власти во Франции. Но жертвы новой тирании не были для нее недавними тиранами. Для Даниэль, повзрослевшей и поумневшей, это были, в свою очередь, несчастные, попавшие в страшную беду соотечественники. И Даниэль считала своим долгом помогать им по мере своих сил. Капитан Джек дал команду к отплытию. Даниэль в последний раз поцеловала сына, и передала его мадам Марч. «Пусть все у вас будет хорошо, бабушка!» С болью в голосе сказала она. «Джастин, возвратится в мое отсутствие, а нас ждите к началу сентября». Графиня Марч взяла на руки правнука и горячо поцеловала на прощание свою внучку. Протестовать против ее отъезда было бессмысленно. Оставалось только молиться о скорейшем и благополучном возвращении домой супруга Даниэль, а затем и всей ее группы. Тех пяти человек, которые сейчас стояли на палубе яхты,